— Чем ты расстроен? — сказала Мирям. — Вовсе нет. — Когда тебя нет, я пытаюсь следовать за тобою, — продолжала Мирям. — Я закрываю глаза, сосредоточиваюсь, и у меня впечатление, что я рядом с тобой. Без этого ты не можешь себе представить, как мне было одиноко. Мы катились по наклонной плоскости скрытых упреков. Непонимание, скованность, ставшая, увы, привычной в наших отношениях, обладевало нами. Мириам разорвала свой рисунок, и мы заговорили о другом. У меня, безусловно, нет уверенности, что я совершенно точно воспроизвожу то, о чем мы говорили. Какие-то беседы забыты, иные воспоминания сохранились лишь в отдельных словах или интонациях, но в целом я достоверен, несомненно, а этот эпизод представляется особенно важным. Мириам уже не была столь непринужденной, по-моему, она скрывала какие-то мысли, стараясь казаться кроткой, доверчивой, послушной. Я попытался был обратиться к Ронге, но это оказалось непросто, так как Мириам держалась по большей части рядом, да и Ронга со своей стороны меня избегала. Я догадывался, что она меня не любит, ведь я нарушил спокойствие этого дома и в конечном счете отнял у нее и хозяйку, и зверя, я понимал ее ревность». В двух словах наступил период молчания. Мы, которые раньше так много болтали о том, о сём, теперь подолгу прогуливались в саду, не проронив ни слова. Мирям ни разу не обмолвилась больше о живописи, не строила шутки ради невероятные планы. Знаешь, о чем я подумала, потом, когда мы будем богаты, или же, если б я была твоей женой, то, знаешь, купила бы Она искоса на меня поглядывала, и я старался, улыбаясь, поддержать этот шутливый диалог, все же несколько жестокий, теперь же ничего подобного. Причинял ли я ей боль. Она не пыталась больше меня удержать, когда я целовал ее перед уходом. Только не это служило мне утешением. Следуя за мной неторопливой походкой поджарого пса, ее некрупная голова с круглыми ушами и роскосыми глазами была повернута ко мне в ожидании, что ее пригласят поиграть или приласкают. Мириам, казалось, отдалилась от меня. Я же отдалился от Эльян. По вечерам я мотался свою своей хандрой из комнаты в комнату. Из окна кабинета созерцал уснувший остров Маяки, машущие лучами, словно крыльями. Тамариск, сгибаемый ветром. Закуривал трубку. Я пристрастился курить трубку. Куда податься? Где укрыться? Элиан уже давно ждала меня в постели. Когда она наконец засыпала, я быстро раздевался и укладывался спать. Выхода не было. Я наивно полагал, что так может продолжаться долго. Наконец, мирям взялась раскрыть мне глаза. Как сейчас помню. Мы сидели на балконе и пили кофе. Ниета, закрыв глаза, опустив голову, громко грызла сахар, исходя слюной. «Хотелось бы все-таки узнать, — произнесла вдруг Миям, — каковы твои намерения?» «Мои намерения? Я польщена ролью второй жены, но мы не в Африке, о чем ты напоминал мне не раз. Ну так как?» Я вспомнил разговор с Виалем. Она заметила, что я готовлюсь к обороне, и это только усилило ее гнев. Ты утверждаешь, что любишь меня, меня одну. В таком случае что ты намерен делать? Фавориток нынче берут в жены. Ты хочешь, чтобы... А почему бы и нет? Мне надоело быть особой, с которой видится украдкой два часа в день, и не больше, потому что та, другая, может все узнать. Пусть она, в свою очередь, помучается. Милый мой, ты хочешь взять все и не давать ничего взамен, как ребенок, ей-богу, очень жаль. Но я больше так не согласен. Нет, и села, забеспокоившись, считая, что Мириам распекает ее. Я пытался какое-то время сдерживаться, но Мириам задела меня за живое. Я ощущал свою неправоту, заведомо терпя поражение. И поэтому был готов сделать ей больно, но нужен был повод. «Ты думаешь, — сказал я, — я не продумал всего. Я, слава богу, дальновиднее тебя. Прежде всего, у меня не так уж много денег. И потом, где ты хочешь, чтобы я жил? Франция! Чихал я на нее. Мы можем поехать в Браззавиль. Уверяю, у тебя там будет работа. И если будет слишком много, я помогу. Я многому смогу тебя научить. Африка никогда не перестанет тебя удивлять». «А деньги?» «А это что?» Мирьям показала на картины, висевшие по стенам. «Они достаточно дорого стоят», — продолжала она. «Я, возможно, смогу заработать больше тебя». «Нет», — сказал я, — «нет, и все». Я ожидал, что она взорвется, но напротив установилась жуткая тишина. «Хорошо», — сказала Мирьям, — «как хочешь». «Но предупреждаю». Я прервал ее с дрожавшим голосом.